Глава 175. Битва за рай. Экуменическая и добродушная атмосфера нашего Тонатодрома не давала, тем не менее, забыть о тяжелых боях только что развившегося конфликта. альянсы и сломя голову, бросились в безжалостную войну. Каждый день наши Тонатонавты пробуждались залитые потом, с дрожащими конечностями и объявляли о новых потерях. Фредди Мейер, наш раввин-хореограф, назначенный на пост главнокомандующего, решил, что настал час перейти в великое наступление. Знаменитая битва за рай состоялась в 2065 году нашей эры рауля Амандин и я с Розой изо всех сил пытались проследить за сражением через нашу параболическую антенну, но все, что удавалось принять, — это сигналы страшного возбуждения, царившего среди душ. Позднее Максим Виян в своем журнале опубликовал довольно точное описание. Вот, почитайте. Битва за рай. В газовой дымке умирающих звезд, окутывающей зев черной дыры, которую мы называем рай, я вижу приближение армии раввина Фредди Мейера, усиленной любезными китайскими монахами, кроткими буддистами, впечатлительными австралийскими колдунами и африканскими весельчаками-отшельниками. Диспозиция выглядит очень плотной. Легионы Альянса стягивают вместе свои эктоплазмы для нанесения по противнику мощного обезвреживающего удара. Войска коалиции появляются несколькими минутами позже. В первой атакующей волне левитируют синтоистские монахи, словно бомбардировщики, готовые пробить опустошающие бреши в пуповинах. Приняв стойки каратистов, они крутят руками, чтобы исполосовать противника ребрами ладоней, как невидимыми косами. Позади них, выстроившись в две шеренги, ухмыряются хашишины, в то время как доминиканцы бубнят псалмы. Небо кишит душами. К обеим армиям прибывают подкрепления со всех танатодромов мира. С одной стороны почти 1200 раввинов, анимистов, буддистов, каббалистов и тауистов. С другой — 1300 синтоистских монахов, шаманов, хашишинов и доминиканцев. Во главе альянса стоит Равин Мейер, телепатически отдающий боевые приказы войскам. У коалистов генерал Сику, великий японский стратег, передающий свои распоряжения. Похоже, что после поражения 15 мая их души научились подавлять наиболее болезненные воспоминания, чтобы не погибнуть в черной зоне. Как бы то ни было, они приняли решение на этот раз остаться на внешних подступах к краю, чтобы лучше контролировать движение пуповин противника. Что же касается войск Альянса, то они разместились рядом со входом в воронку, повернувшись спиной к свету, который, как они ожидают, будет засасывать и ослеплять врага. Сику и горный старец подают сигнал к атаке, ухватившись обеими руками за свои пуповины. Хашишины врезаются во фланг, защищенный анимистами и африканскими колдунами — Либеральные раввины бросаются им на помощь, но их останавливают синтоистские монахи, которые ребром ладони обрывают им пуповины, словно стебли цветков на клумбе. К схватке присоединяются монахи-таоисты и доминиканцы. Кажется, все оперативно-тактические планы пошли наперекосяк. Все выглядит, будто гигантская уличная драка среди звезд. Вокруг продолжают появляться и уходить в воронку нормальные сегодняшние покойники, едва обращая внимание на все эти души, рвущие друг друга клыками и когтями на периферии рая. В этот момент Альянс видит, что из-за низкой эффективности боевых действий им грозит поражение. Они ныряют за первую коматозную стену. Уверены, что союзники не повторят тактику от 15 мая, генерал Сику приказывает своим войскам начать преследование. На все более ответных ярусах Второго мира благочестивые воины сталкиваются со своими страшными воспоминаниями. Души парализует в этом месте, пахнущем землей и смертью. Рвутся многочисленные пуповины, и умершие солдаты уходят колонной к свету. Трое хашишинов атакуют одного либерального раввина, который ставит точку в их порывистых движениях, пользуясь финтами и уклонениями еврейского танца. В прыжке кунг рядовому монаху-тауисту удается одним взмахом обрубить шесть доминиканских пуповин. Магиканин оказывается один на один с группой ирокезов. Плотная гроздь мунистов противостоит саентологам. Похоже, эти секты особенно стремятся биться друг с другом. Возникают совершенно необычные группировки. Один африканский отшельник спасает индонезийского шамана, захваченного в плен римско-католическим экзорцистом. Взвод дзен-буддистских монахов исчезает на одном из контр-скарпов. Батальоны кидаются в прорыв, пробитые сидящими в позе лотоса индийскими гуру в стенке юлы, образованные вертящимися летучими дервишами. Войска отходят на ротационную линию обороны, позволяющую прикрыть наиболее измотанные подразделения. Полурота иезуитов впевает совора в ушиитских Аятала, чтобы самим пасть затем под атакой хашишинов. Можно только склониться перед доблестью командос секты друзов и крошечной группы алауитов. Вот уже убит последний из магикан. За него мстят индейцы-шаены, контратакуют дервиши с поддержки отшельников-марабутов. Перегруппировавшись в сакральный треугольник с секторами кинжального огня, дзен-буддистские монахи, наконец, рассекают индонезийских шаманов и мчатся на помощь либеральным евреям. Плетик эктоплазменных пуповин хлещут, словно оборванные подтяжки. Солдаты впиваются во врага зубами, рвут и гнут его во все стороны. Грязные приемы, подсечки пуповин. Свет в глубине туннеля освещает эти дуэли мертвенно-белым сиянием. Перепуганные и озверелые лица, бледно мерцающие в неоновом прожекторе. Вдали я различаю группы, сцепившиеся пуповинами и выполняющие сложные маневры, зачастую обреченные на провал. Ни жалости, ни сострадания. Убей или умри. Поначалу казалось, что победа будет на стороне союзников, но лютая злоба противника постепенно берет вверх над ними. В альянса больше всего оборванных пуповин. Равин Мейер телепортирует сигнал к отходу и закреплению за второй коматозной стеной. Коалиция с генералом Сико во главе преследует союзников. Но пройдя через МОХ-2, они оказываются в красной зоне, полной наслаждений и удовольствий. Сторонникам грубой силы приходится столкнуться с сексуальными фантазиями. «Что за титаническая битва, где прозрачные монахи пытаются перегрызть друг другу серебристые пуповины, борясь в то же время со своими тайными желаниями?» Трудно сказать, когда именно прекратился ужас и началась Оргия. Доминиканцы и хашишины оказались под самым сильным ударом сексуальных видений, которые атаковали в первую очередь именно их. Очевидно, в жизни они страдали от неудовлетворенных желаний сильнее, чем евреи и буддисты — потому что их косило десятками, а союзники, чья религия разрешала иметь жен и не накладывала табу на занятия любовью, успешно сопротивлялись. Перехваченные распутными гейшами, которые во что бы то ни стало пытались поискать под их пуповинами, генерал Сику и горный старец спустились на утек, а за ними последовали все, кто остался в живых из их октоплазменного воинства. Итак, чему мы обязаны победой в этой битве за рай? Эротическим видением Максим Виян